29. Прежде чем пройти на середину площади в стиле барокко, гнев настоял на том, чтобы мы понаблюдали за местом встречи из переулка. Он утверждал, что в целях безопасности, чтобы обнаружить возможные ловушки, организованные другими демонами, например, жадностью или завистью. Он вежливо попросил меня подождать в стороне, пока сам отправился побеседовать к молодому человеку со шрамом через всю правую щеку. Так как он попросил действительно вежливо, я решила согласиться на время. Позволив ему пойти вперед, я получила возможность в одиночестве наблюдать за ним и новым посланником. Мужчина выглядел весьма интригующе. Сочетание темной кожи и необыкновенных менделевидных глаз позволяло предположить, что предки его происходили из Северной Африки и Азии. Он не замечал, как я из-под тяжка рассматриваю его, оставаясь в тени. Незнакомец прислонился к стене здания, выковыривая воображаемую грязь из-под ногтей острым ножом. Он, казалось, скучал, но его взгляд, подобно взгляду хищника, улавливал каждое движение вокруг. Заметил он и принца-демона. Гнев подошел к нему без колебаний, но, к сожалению, я стояла слишком далеко, чтобы расслышать их разговор. Судя по тому, сколько раз человек закатывал глаза, гнев, похоже, читал ему нотации. Я тихонько подобралась ближе. Подозревают правду, Анир. Уверен, и другие тоже скоро все поймут. «Слишком поздно для сожалений», — ответил человек по имени Анир. Его голос казался знакомым, но я не могла вспомнить откуда. «Учитывая, что все это продолжается, может, оно и к лучшему? Я имею в виду, это же ты выбрал провести ритуал, так ведь? Неужели все так плохо? В этой чертовой ведьме течет кровь демонов. Что ты думаешь? Неужели они разговаривают обо мне?» Я сжала руки в кулаки так, что ногти впились в ладони. Он чудовищно высокомерный, самовлюбленный, самый никудышный демон ада. Но я же не обсуждаю его самые непривлекательные черты, правда? Я достаточно рассудительна, чтобы отодвинуть неприязнь в сторону ради совместной работы, которая может помочь остановить убийцу, вырезающего сердца ведьм. Похоже, она симпатичная. Может, познакомишь нас, а? Тебе нужно только... Гнев рванул Анира за воротник, приподняв над землей на добрых несколько футов. Я резко выдохнула. Кажется, поднять взрослого мужчину принцу-демону ничего не стоило. Договори, да и я оставлю на тебе еще один шрам. Для симметрии». «Прости, прости, я тебя задел?» Анир поднял руки, притворяясь, что сдается, но не сделав ни единой попытки скрыть ухмылку. В нем не было страха, поэтому я решила, что не будь я так рассержена, он мог бы мне понравиться. Похоже, этот парень либо очень храбрый, либо очень глупый, раз позволяет себе насмехаться над демоном войны. «Не бесись. Это временно. К тому же она позади нас». Гнев отпустил человека, и он грациозно приземлился, даже не споткнувшись. «Эмилия, это Анир, мой самый надежный помощник. Он знает, кто в этот раз согласился выйти за дьявола. Я выскользнула из тени и принялась рассматривать молодого человека. Я видела вас в ночь, когда на меня напала виперида. Точно. Казалось, Анир не уверен в том, чем ему можно делиться, а чем нельзя». Я обернулась к гневу. «Он человек. Ты очень проницательно. Я сделала глубокий вдох и посчитала про себя до тех пор, пока меня не отпустило желание отправить его обратно в магический круг. «Я имела в виду, у тебя в помощниках человек. Почему же не использовать его как якорь? Тогда, если бы со мной что-то случилось, тебя бы это не коснулось». Гнев открыл рот и тут же его захлопнул. Я подняла бровь, ожидая. «Анир больше не принадлежит к этому миру». Таким образом, он не может обеспечить мне те же преимущества, которые я могу получить благодаря тебе. Анир фыркнул и попытался подавить смешок, а гнев бросил на него пылающий взгляд. Это, безусловно, один из аргументов. О чем это он говорит? Спросила я, пристально глядя на демона. Что ты от меня скрываешь? Гнев бросил на меня взгляд, который говорил очень многое. Но вслух ответить не потрудился. Вместо этого он произнес. Анир уже уходят Он ждал, чтобы увидеть, не явится ли человек в капюшоне. Но он так и не показался. А теперь моему помощнику пора возвращаться домой. Кто эта бедная девочка? Валентина Росси. Все тело онемело, когда информация наконец дошла до моего сознания. Валентина приходилась двоюродной сестрой Клаудии. Если кто и мог с готовностью принять приглашение стать королевой ада и с гордостью надеть темную корону, то именно Валентина. Она не была плохой, просто всегда казалась царственной, и определенно предназначалась для чего-то более значительного, чем роль ткачихи на нашем маленьком острове. Неудивительно, что ее заинтриговала возможная сделка с дьяволом. Я двинулась в сторону ее района. Нужно предупредить ее, пока не поздно. Гнев преградил мне путь. Что случилось? Я знаю ее. И что дальше? настаивал он. Я не пойму, почему он выбирает ведьм, связанных с темной магией. «Ну, — начал Анир, — это потому что...» — гнев перебил его. «Нам пора». Анир переводил взгляд с меня на принца-демона и обратно с улыбкой волка, который вот-вот приступит к еде. «Пожалуй, я лучше задержусь здесь ненадолго. Свадьба демонов не для слабонервных. Кроме того, вам понадобятся дополнительные глаза и уши, когда вы будете беседовать с девушкой. Вдруг незнакомец к капюшоне решит проследить за нами. Он подмигнул мне, как будто мы были давними друзьями связанными множеством секретов. Гнев сверлил его взглядом до тех пор, пока помощник не пожал плечами и не зашагал через площадь. Дождавшись, когда тот отойдет достаточно далеко, я обернулась к гневу. «Ты хочешь попытаться убедить Валентину отправиться с тобой в подземный мир?» Я поклялся, что буду лишь предлагать сделку. И сдержу свое слово. Однако, как только мы отправим ее в безопасное место, я хотел бы узнать, готова ли она помочь нам вычислить убийцу. Хочешь использовать ее как приманку? Да. Кто-то изо всех сил старается помешать дьяволу снять проклятие. И я намереваюсь узнать, кто он и почему это делает. Раньше, чем погибнет еще одна девушка. А затем я совершу возмездие так, как себе его представляю. Я вздрогнула. Это было не совсем то, чего я ожидала. Но его честность представлялась мне ценной. Я очень хорошо знаю семью Валентины. Я хочу уговорить ее отказаться от сделки с дьяволом. «Заметила я. Надеюсь, ты понимаешь. Наши взгляды встретились. Делай, что должно. Конечное решение все равно за ней». Мы незамедлительно отправились к дому Валентины. На ходу Анир рассказывал мне о своей жизни до того момента, как он покинул этот мир ради того, что он называл царством греха. Он был единственным ребенком отца тунисца и матери-китаянки и играл в тени оливкового дерева в день зверского убийства его родителей. Отец стал свидетелем преступления и собирался рассказать обо всем властям, но прежде чем он смог, его прикончили. Анир сказал, что шрам у него появился позднее, когда он вырос и стал человеком, которого многие боялись. Гнев нашел его избитым и окровавленным во время путешествия по Южной Америке, где Анир участвовал в подпольных боях. Такие сражения часто становились битвой насмерть, но хорошо оплачивались. Анир был действующим чемпионом больше года, когда ему предложили работать на Дом гнева. В какой-то момент мне надоело слушать их спор о том, сколько лет прошло. Вероятно, в мире демонов время двигалось в другом темпе. Мы прошли по улице и свернули в темный узкий переулок. И вдруг я ощутила странный призыв. Уже знакомый мне по прошлому разу. И повернула, повинуясь ему, в следующий переулок. Оглядевшись по сторонам, я узнала район. И мною овладело чудовищное предчувствие. Сделав еще несколько шагов, я заметила тело. Но заподозрила, что мы опоздали еще до того, как наша компания повернула за угол. Так что тело лишь стало подтверждением моих догадок. Я смотрелась по сторонам. Над нашими головами на веревках, протянутых между домами, покачивалось на ветру стиранное белье, И оно напоминало зубы. Раньше подобный образ внушил бы мне страх. Но теперь это место казалось идеальным для преступления. Никаких свидетелей. Убийце нужно просто зайти и выйти, оставив обезображенное тело. Гнев резко остановился. Анир заметил жертву, лишь когда едва не споткнулся об нее. Он бросил на демона раздраженный взгляд и обошел растущую лужу крови. «В следующий раз неплохо было бы предупреждать. В следующий раз было бы неплохо проявить чуть больше повиновения. Тогда, возможно, я буду сговорчивее и вежливее». Анир прищурил темные глаза, и от этого движения шрам на его щеке стал еще заметней. Гнев принялся обходить тело кругом, когда партнер резко остановил его. Я наблюдала за происходящим, словно действия разворачивались на сцене, и не могла поверить, что еще одно растерзанное тело действительно лежало у наших ног. Гнев казался абсолютно невозмутимым, словно исследование изувеченных тел было частью его повседневной жизни он повернулся на пятках и взглянул на руку своего помощника. «Что?» Анир ткнул пальцем в остывающее тело. «Разве не нужно послать за помощью?» «А что ты предлагаешь? Обратиться к местным властям?» Гнев не дал Аниру шанса ответить. «На их месте ты бы поверил, что мы всего лишь добрые самаритяне, и отпустил нас во свояси Или ты бы обратил внимание на свой чертов нож и мое дьявольское поведение, а потом запер бы нас в какую-нибудь темницу и выбросил ключ?» Нир поджал губы и ничего не сказал. «Есть еще какие-нибудь предложения? Или уходим?» «Иногда ты ведешь себя, как бессердечный ублюдок». Гнев взглянул на меня, сведя брови. «Ты в порядке?» «Нет. Определенно в порядке я не была. Тело еще одной жертвы лежало у наших ног, а я смотрела ей в лицо. Она была двоюродной сестрой моей лучшей подруги. В ужасающей тишине я не сводила глаз с её истерзанного тела. Происходящее казалось нереальным. Голова кружилась от шока. Клаудия не была близка с кузиной, но без сомнения будет страдать от этой потери. Я прижала ладони к глазам. Эмилия. Я отшатнулась, когда гнев попытался прикоснуться ко мне. Это была Валентина Росси. Я догадался. Не могу поверить, что еще одной ведьме вырезали сердце. Количество жертв теперь достигло пяти. Я изо всех сил боролась с яростью, которая подступала к горлу. Видеть что-то настолько кошмарное, я никогда к этому не привыкну. Франческо, посланник-предатель, не знал имя следующей невесты. Он знал лишь место встречи с Аниром. Сомневаюсь, что тот предал бы гнева, а значит, информацию добывали каким-то другим путем. Меня поразила еще одна мысль. Я напрасно лишила воли того человека. «Должно быть, в королевстве завелся шпион». — сказал Анир, озвучив мои мысли. Полагаю, он повидал много ужасов в своей жизни, но все же казался шокированным. Он откинул темные волосы назад и связал их кожаной лентой, которую снял с запястья. Гнев прошелся по переулку, стараясь не наступать в кровь. Нам нужно было каким-то образом известить власти. Нельзя было оставлять Валентину здесь в одиночестве на холоде. Демон остановился рядом со мной, заслоняя тело. А это значит... Один из моих братьев действительно причастен каким-то образом. Я вспомнила свои встречи с его братьями. Жадность и зависть оба в этом городе. Гнев покачал головой. Зависть не рискнул бы встать у меня на пути. Жадность. Сомневаюсь, что он поставит под угрозу свой дом после того, как столько работал над его укреплением. «В любом случае предательство внутри семерки будет иметь последствия. Забудьте о проклятии, ваше величество», — произнес Анир. «Отбросьте личные чувства к ведьмам, завершите свадебный ритуал с Эмилией и обезопасьте свой дом, пока не началась война. Вам понадобится все силы. Кто бы это ни затеял, похоже, он убил жену дьявола». Мне показалось, что меня окунули в ледяную ванну. «Какой еще брачный союз?» Анир не уловил нотки паники в моем голосе. «Тот, который вы начали, связав себя заклинанием с принцем?» Гнев замер на месте и перестал дышать. А меня охватил ужас. Казалось, время замерло, а я продолжала прокручивать в голове последние слова Анира. Мне хотелось крикнуть, что это все ложь, но реакция гнева говорила об обратном. Принц-демон не отвел взгляда. «Как?» «Оставь нас». Гнев произнес оба слова едва слышным шепотом. Но Анир мгновенно выполнил приказание. Как только он исчез, демон кивнул на наши одинаковые татуировки. Твое заклинание защиты не было таким, как ты думаешь. «Аевита слегати» в переводе с латыни означает «связаны навечно», то есть «связаны узами брака». Заклинание призыва сработало бы и так, но ты произнесла эти слова. «Мы... Хочешь сказать, мы обручены?» Я ждала сколотящимся сердцем, но гнев не отвечал. В этом не было необходимости. Правда, очевидно, я читала это в его взгляде. Он с самого начала знал, что я натворила. Неудивительно, что той ночью он казался таким напуганным. Я буквально вырвала его из ада и заставила считать своей невестой навсегда. «Когда ты собирался мне сказать?» Он вдруг заговорил непривычно мягко. «Это ничего не меняет». «Это все меняет!» Он не отводил взгляда. Меня трясло. «Это уже слишком. Тело кузины моей лучшей подруги, неожиданная помолвка с гневом, «Что случится, если я не захочу выходить за тебя? Ты заставишь меня править вместе с тобой в аду силой?» «Эмилия...» «Не смей!» — я покачала головой. «Ты заставишь меня отправиться туда?» «Нет». «Хорошо». Законы демонов оказались довольно цивилизованными. Принуждение к замужеству, вероятно, являлось нарушением какого-то строжайшего правила. Но если бы он захотел, наверняка смог бы создать такие условия, в которых я не скажу «нет». Особенно если этот брак Поможет ему увеличить свои силы, как сказал Анир. Я сложила руки на груди. Что имел в виду Анир, когда сказал, что тебе нужно обезопасить свой дом, пока не началась война? Его челюсти напряглись. Я не могу поделиться с тобой этой информацией. Тогда всему конец. Я схватилась за амулет сестры. Ты либера. Я освобождаю тебя от любых уз, которые нас связывают. Я выйду замуж только по любви, но не любви к власти, или чего ты там так отчаянно добиваешься? Любовь — это то, чего никогда не узнают такие бездушные создания, как ты. Не знаю, звал ли он меня, пытался ли догнать. Я отвернулась и бросилась прочь, чтобы быстрее оказаться как можно дальше от принца-демона и новой жертвы. Я не хотела иметь больше ничего общего с проклятыми существами, которые принесли столько страданий моей семье и этому городу. Я сама узнаю, кто убил мою сестру, а гнев пусть ползет обратно в ад и гниет там вместе с остальными».